Готовность ученика к работе с учителем. 5 августа 34 -го. Если в сердце своем он, ученик, обратился к великим силам и прикоснулся к их сокровенной мощи, он должен отдать себя всецело на служение великому благу. В противном случае он не замедлит стать игрушкой темных, которые легче всего овладевают людьми, обуянными страхом и сомнениями. Покуда ученик не поборет в себе страх и сомнения, учитель не может руководить им, ибо он никогда не насилует волю ученика. Конечно, учитель может приказать ученику, и он должен будет исполнить приказ даже против своей воли. Но к таким мерам великий учитель прибегает лишь в самых крайних случаях и лишь когда от этого зависит общее благо.